За плечами сорокалетнего десантника было много такого, от чего другой человек в другой стране неминуемо потерял бы голову, натворил глупостей, перерезал себе глотку, проклял Всевышнего и сгинул в тар-тарары. Но только не Евдокимов. От звонка до звонка он прошел беспамятную афганскую войну, где схоронил немало славных товарищей, и после которой изведал. Первое предательство, когда его встретили дома сочувственными улыбками, окрестили афганским синдромом и посоветовали поскорее забыть те места, где воевал, и никому о них не рассказывать. Потом была чеченская бойня, ловушка каменных стен бывшей казачьей станицы, куда его послали неумолимым приказом во главе двух сотен необстреленных юнцов оставили без огневой поддержки на потеху невидимому врагу, отстреливающему русских сосунков, как мишени в тире. И он как зверь метался по городу, раздуваемый гневом и болью, так и не сумев понять, что же произошло. Он остался живой, потому что хотел разобраться. В течение следующего года в великом напряжении с такими же, как он, русскими пехотинцами трижды выводил бандитскую нечисть на линию прямого удара, загонял в горы, но всякий раз в предвкушении мучительной победы получал приказ остановиться и замереть. Он не знал, откуда идет измена, но каждый день чуял за спиной ее угарное дыхание. Ему не дали дотянуться до врага, да, наверное, и слава богу, Гибким мужицким умом он уже понимал, что настоящий его враг не в горах, не на линии огня, а прячется, как сытая гадюка, в теплых, далеких кремлевских палатах. Ни один догадывался, многие, да что толку. Потом им объявили, что война окончена, посажали в теплушки и отвезли зализывать раны в сырую, промозглую Ставропольскую осень. Там все узнали из телевизора, кем они были в действительности все это время оккупантами, трусами, мародерами и пушечным мясом. Но это не все. Кто-то взял на заметку неукротимого глотающего пули как слезки вояку и отомстил ему люто. В далекой Курской губернии, в поселке Звонарева, у него жила небольшая семья, старик со старухой, молодая жена — и пятилетний сынок Гришуня, золотоголовый одуванчик. Когда добрался до дома, то уже никого не застал в живых. В холодную зимнюю ночь неведомые злодеи подложили под худую избенку тротил и подняли в небо целиком всю семью. Его утешили, никто долго не мучился. Намекнули бандиты, пообещали «прокуратура завела дело, найдем». Он никому не верил и никого больше не слушал. Сердце заклинило стальной скобой, и на волосах проступила седая изморось. Вот тогда, чтобы смягчить зажим и ослабить удавку судьбы, он ушел в двухмесячный запой, как в бездонное чистилище. «Зачем же ты к нему полезла?» — удивилась Лиза, когда услышала всю эту историю о Танечке. Разве ему теперь до баловства? — Не знаю, — призналась Анечка. — У меня, когда мужик соскальзывает, прямо умопомрачение какое-то наступает. Возбуждаюсь очень. Тем более с Егорушкой. Ой, не могу. Он же весь как жила натянутая. В самом соку и один. Жаль ведь его, богатыря сиротливого. Разве так жалеют? Только так, Лиза. — уверенно заметила Анечка. — А как иначе? Кроме ласки, чем еще пожалеть? После паузы, уставясь в Лизу желчным взглядом, Евдокимов спросил. — Уже пообтесалось немного? — Стараюсь, товарищ подполковник. — Говорят, ты с Норовом? — Это плохо. — Борюсь, как умею. — По гражданке скучаешь? — Лиза вдруг различила в глазах подполковника за мутью беды простодушное любопытство. — Скучаю, Егор Егорович, по одному человеку, больше ни по кому. У меня на воле ничего дорогого не осталось. Евдокимов крякнул, порылся в ящике стола, сунул в рот сигарету. — Садись, чего стоишь? — Интересная ты девица. Я ведь думал, недели не продержишься. Лиза осторожно присела на табуретку. Боялась спугнуть доброе настроение Евдокимова. Ей очень хотелось ему понравиться. Но без всяких женских заморочек. Сама удивляюсь. Мне тут хорошо, спокойно. Самуилова откуда знаешь? Я его один раз только видела. — А кого из наших знаешь? — Может быть, Лихоманова? — Это он меня водил к генералу. — Лихоманов? — Я не уверена, что это его настоящая фамилия. Он директор русского транзита. Сергей Петрович Лихоманов. Кличка вроде бы Чулок. — Кличка, говоришь? — А почему же Самуилов лично тобой интересуется? Звонил вчера, справлялся. У Лизы ёкнуло сердце. Вот и дождалась привета отсуженного, хотя и через вторые руки. Ей страшно захотелось курить, но не осмелилась спросить разрешения. Тонкая ниточка взаимопонимания, которая между ними протянулась, могла лопнуть от неосторожного натяжения, изобразила удивление. Не могу знать, товарищ подполковник. Возможно, у Самуилова какие-то особые на меня виды. На что намекаешь? Усилием воли Лиза заставила себя слегка зардеться. Когда-то это ей проще давалось. — Что вы, Егор Егорыч, ни на что не намекаю, как можно? Да я вообще не по этой части. Евдокимов оглядел ее скромно потупившуюся. С сомнением. Как разглядывают манекен на витрине? По какой-то части нам известно. Как спишь по ночам? Хорошо, спасибо. Головные боли не мучат? Нет, все в порядке. У врача когда была? Вчера проходил осмотр. Сбросила еще три килограмма. Быстрым движением кисти Евдокимов швырнул ей пачку сигарет Lucky Strike. Целил в лицо. Лиза перехватила пачку на лету. — Можно закурить? — Кури, если хочешь. Евдокимов впервые разлепил губы в скудной улыбке, чего хмурое лицо будто окропилось росой. — Да, непростая ты девица. — А зачем с Петровой путаешься? — Правилами не запрещено, Егор Егорч. разве вы пара? Она ментяра натуральная. Ты иных кровей. Что общего? Лиза решила, что можно показать коготки. Полагаю, имею право выбирать себе друзей. Или нет? Евдокимов вылез из-за стола, прошелся по кабинету. Громоздкий, могучий, он двигался так, словно рысь в клетке. Как натянутая жила, — вспомнила Лиза подругу, — и один. Уселся напротив мягко, без нажима, сказал, — Не имеешь, Лиза. Пока ты с нами, ничего личного, тайного у тебя не будет. Весь вопрос в том, готова ли ты к этому. — Я готова, — быстро ответила Лиза. — Хорошо. Тогда так. Завтра пойдешь в яму. Это не карцер, это хуже. — Сколько... Продержишься — столько твое. Потом опять поговорим. Удачи тебе, четырнадцатый номер. Вам взаимно, Егор Егорович. В заточении она быстро потеряла счет времени. На двух тросах ее опустили в глубокий, метров десять, колодец, постепенно сужающийся к низу. Дно колодца представляло собой округлую земляную площадку размером с блюдце. Можно было стоять или сидеть, согнув ноги в коленях, не более того. Еще можно было упираться ногами и руками в конусообразные стены, обитые чем-то вроде рубероида, подняться вверх метра на два, на три. Отличное упражнение на растяжку. Лизу усадили в колодец под вечер. Солнце стояло высоко, но внизу царила смоленистая тьма. Поднесенные к лицу пальцы тускло светились. Высоко над головой мерцал, как в небе, призрачный голубоватый пятак выходного люка. Лиза подумала, что если школа таким образом избавляется от нерадивых учеников, то подыхать ей придется в ужасных мучениях. Евдокимов сказал, сколько продержишься, столько твое, и она сразу решила, что пробудет в жуткой ямени не больше получаса, а потом, как оговорено, подаст знак в портативное переговорное устройство, прикрепленное на пояс. Кроме этой примитивной радиотрубки у нее с собой не было ничего, даже наручных часов. Часа через четыре, в тот момент она еще приблизительно ориентировалась во времени, Лиза задремала, свернувшись в клубок, с ощущением, что засыпает в чреве земли, как в мамином животе. Но отдохнуть не удалось. Затекали то рука, то нога. Потом вдруг все тело разбухло, как тесто в кастрюле, и зачесалось сразу во всех местах. Она уже хотела шумнуть на помощь, но почему-то этого не сделала. Постепенно она пришла к мысли, что сумрачная ловушка, этот сырой звериный капкан, вероятно, и есть самое логичное завершение ее пустой, никчемной жизни. Через какие-то сроки, скорее всего, утром, сверху спустили бадью с горячим чаем и хлебную пайку, намазанную маслом. Лиза нехть пожевала, выпила как можно больше чаю впрок и подергала веревку «Тяните, голубчики!». Ей хотелось поскорее опять остаться одной. Одиночество в земляной могиле. Вот, оказывается, чего ей не хватало. Вот к чему подспудно всегда стремилась ее душа. Если бы не ломота во всех членах, не сердечные спазмы, не свинцовая тяжесть в затылке, она была бы вполне счастлива своим новым положением, в котором ничего не надо менять, столь оно надежно и устойчиво. Потом неизвестно откуда накатили галлюцинации и животный страх. Во наевули, ли, почудилось, что она уже не в колодце, а в объятиях черного глиняного спрута, прилепившегося к ней в тысячи местах и высасывающего через крохотные дырочки ее кровь. Она будто отчетливо видела, как высыхают, лопаются один за другим ее сосуды, провисают, как провода, пустые слипшиеся вены, рушатся, ломаются хрупкие кости, слезает, опадает шелушащаяся кожа, и вот уже весь ее согбенный остов ужался, Уместился на земляной тарелке невзрачной кучкой какой-то дряни. Но самое ужасное было в том, что в глубине этой копошащейся кучки на присосках спрута каким-то образом сохранилось ее сознание и жалобно, безмолвно, тихо взывалось. — Что это? О, Господи! Неужели так бывает? — Один бред сменялся другим. В коротких промежутках она получала свою бадью с горячей пищей и воду в плетеном сосуде, жадно насыщалась для новых снов и покрывала свободное пространство мелкими черепашьими кучками испражнений. Ни запах, ни грязь ее больше не беспокоили. Она вся ими пропиталась. Время совершенно исчезло, Но минуты бодрствования были, конечно, утомительнее, чем галлюцинации, и она стремилась по возможности их сократить. В бреду границы колодца раздвигались. Оказалось, что под землей полно чудесных мест — заливных лугов, бурных потоков, тенистых лесных лужаек. Лиза загорала, вставала под сверкающие упругие водяные струи, валялась на траве, ловила кузнечиков, но ни на миг не забывала, что это всего лишь мираж. Ликование сердца обязательно пресекалось появлением чудовищ, которые собрались в колодец, по всей видимости, со всей округи, а, может быть, со всех уголков земного шара. Чудища были столь разнообразных и колеблющихся обличий, что глаз уставал за ними следить. В некоторых угадывались знакомые черты. Они напоминали живых людей, с которыми Лиза встречалась в реальности. Другие пожаловали из ужастиков помесь Фредди Крюгера с обаятельными зубастиками, но большинство были фантомами ее собственного воображения, и именно от них исходил какой-то тухлый промозглый неодолимый страх. С теми, кто родился в ней самой, в глубине ее естества, не о чем было разговаривать. Их напрасно было о чем-то просить. Зато управиться с ними было легче, чем с теми, кто явился из смежных миров. Лиза зажмуривала глаза, трясла головой, бормотала «Сгинь, нечистая сила!» И серые блеклые тени с выпуклыми бельмами — и с присосками мгновенно смывала пробудившаяся звонкая волна рассудка. Вновь зеленели вокруг поля, и струилась в ушах вечная песня речной воды. Но однажды в колодец заглянул обыкновенный человек в простом рабочем халате, с непроявленным нечетким лицом, вдобавок с надвинутой на глаза черной кепкой. Примостился с ней рядом на корточках и тихим голосом задал проникновенный вопрос. Ну что, сучка двуногая, подохла уже или нет? Лиза поняла сразу, от этого человека не отвяжешься, как от прочих чудовищ, надобно с ним столковаться. — Ты кто? — спросила она. — Сама разве не чуешь? — Смерть, что ли, моя? Человек рыгнул... На миг блеснули из-под кепки два светлых жала, как змеиные язычки. Боишься смерти, сучка? Нет, не боюсь. Ты спросил, подохла ли я? Отвечаю, подохло. Давно подохла. И что тебе надо еще? — Не так все просто, — возразил человек. — Ты всегда очень спешила. А зря. Обними меня крепко. Тогда узнаешь, что такое настоящая смерть. По замиранию души, по глубокому обмороку, Лиза догадалась, что явился, наконец, ее главный страх — всепоглощающий, как серная кислота, — и решила его перехитрить. — Ты призрак, — сказала она. — Тебя нельзя обнять. Улыбаясь, дергаясь, человек начал заново проявляться. Кепка полезла на лоб открыв зияющие провалы невидящих глаз. Руки налились мускулами, грудь с треском распахнулась, и оттуда глянуло на нее нечто зеленоватое, колышащееся, волосатое, смердящее, чему не может быть название. Лиза вскрикнула, ощутив свирепую боль в висках, и очнулась. Она сидела в раскоряку, оторвавшись от пола, силой упираясь ногами в стены колодца. Сверху свалилась на голову плетеная бутыль с водой. Лиза шмякнулась на задницу и жадно высосала воду до дна. С приходом человека в рабочем халате и кепке все остальные чудовища попрятались, отступили в тень. Страшась попасться ему на глаза. Лиза их хорошо понимала. Она проводила теперь с ним большую часть времени, Редко вырываясь в луга и реки. И все их беседы складывались однообразно. Час за часом он уговаривал ее обняться. А она придумывала всевозможные уловки, чтобы уклониться. Постепенно человек страх научился перемещаться следом за ней повсюду, из галлюцинации в галлюцинацию, обретая все более явные черты, из призрачного становясь почти реальным, и однажды ухитрился выйти за пределы бреда и очутиться рядом с ней в момент пробуждения на сыром дне колодца. мрадным дыханием опалил ее кожу. — Уж теперь никуда не денешься, сучка! — прогнусил самодовольно, обнажая беззубые сизые десны. У Лизы не осталось сил сопротивляться. Она знала, что сейчас произойдет. Он рванет, раскупорит свою волосатую грудь, придвинется к ней, и она провалится в слизистую глубину навсегда, как в болотную жижу. — Значит, ты все-таки смерть. — Хуже, значительно хуже, — заурчал кипарь. — Смерть избавления, ты ее ждала, а я то, что происходит потом. Лиза не верила, что сошла с ума. Это тоже было бы слишком просто. Она приблизилась к какой-то великой отметине, к откровению, с которым не мог совладать ее прежний ум, а другого ума у нее не было. Из пустых глазниц ожившего человека-призрака-зверя-страха пролился малиновый свет. — Ну, — поторопил он. — Не надоело играть в прятки? На что надеешься? — Расслабься, угомонись. Из этого мрака не возвращаются. Придвинься поближе, сучка. Нет, — Нет, — бесстрашно отказалась Лиза. — Тебе не удастся меня слопать. Ты такой же сон, как другие сны. Я проснусь, и тебя не будет. — Попробуй, — согласился призрак, — но только в последний раз. Не сумеешь — пеняй на себя. Она попробовала, и у нее получилось. На это пробуждение она истратила всю себя и постарела на тысячу лет. Ее тело больше не принадлежало ей, стало частицей природы, внутри которой сокрыты все тайны, Земного пребывания. Как сладостно было осознать, почувствовать в долгом полете, что нет ни яви, ни смерти, ни пробуждения, ни бреда, а есть лишь перевоплощение, переход из одной сущности в другую, и справиться с этим так же легко, если захочешь, как напиться воды из-под крана. Счастливая, она спокойно дремала на дне колодца, прижав ладони к пылающим мокрым щекам. На двух тросах ее вытянули наверх, и знакомый голос произнес. — Помедленнее, Лиза, помедленнее. Не открывай сразу глаза, ослепнешь. В полутемной комнате с зашторенными окнами она окончательно проморгалась увидела восхищение в глазах Евдокимова и улыбающаяся, заплаканная Анечкина личка и укоризненный прищур доктора Крайкова. Возвращение было приятным, но она боялась расплескать новые знания, почерпнутые на дне колодца, может быть, роковое, спасительное. Анечка не выдержала, с визгом кинулась ее обнимать. «Петрова — Петрова! — одернул Евдокимов. Пошла вон отсюда! Кто тебя сюда пустил? Анечка дерзко рассмеялась ему в лицо. — Какой вы неумолимый, Егор Егорович! Прямо жуть! — Со мной что-нибудь не так? — спросила Лиза. — Все так, — ответил доктор, пристально в нее вглядываясь. — Вот это и удивительно! — Не ожидал, — проворчал Евдокимов. Честное слово не ожидал. Кто бы мог подумать? Восемнадцать дней. Да, кивнул доктор, против обычных пяти-шести. Тебе что, королькова? Понравилось в яме сидеть? Да я вроде наверх не просилась. И сколько ты могла продержаться? Год-два сколько надо? Скромно ответила Лиза. В яме хорошо. Никто тебя не шпыняет, никто не грубит. Евдокимов махнул рукой и пошел к двери. Дескать, разбирайтесь теперь без меня. Лиза еще не знала, что установила школьный рекорд выживания. И еще не видела в зеркале снежную прядь, опустившуюся на лоб. Но чувствовала, что отношение Евдокимова переменилось в лучшую сторону. С этого дня она перешла на привилегированное положение и без всяких приказов стала вровень с офицерским составом школы.